нажаловалась. Таким образом, оба эти джентльмена...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 Тайный прелесть этих двух игр, куда более туманных, чем предполагают простые смертные, посвятил их мистер Уэллер, совершенстве, постигший такого рода забавы. Благодаря этому они смогли коротать время и не ощущать гнетущей его тяжести, хотя и были большей частью лишены полезного и приятного общества мистера Пиквика».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 Два-три кнута, столь же дорожных пледов, поднос с ножами и вилками и горчица. Здесь-то и пребывали мистер Тапмен и мистер Снодграсс вечером, по окончании выборов, вместе с другими временными обитателями гостиницы, проводя досуг за курением и выпивкой. «Ну-с, джентльмены», — сказал дородный, крепкий мужчина лет сорока об одном глазе, очень блестящем черном глазе, который поблескивал и плутовски, и добродушно. «Ну-с, джентльмены, выпьем за наши собственные благородные особы. Я всегда предлагаю компанию и эт тост. Сам пью за здоровье, Мэри. Верно, Мэри?»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 «Хотел бы я послушать», — сказал мистер Татмен, до сей поры не раскрывавший рта. Он всегда стремился расширить свой кругозор. «И вам хотелось бы, но в таком случае расскажу, а, впрочем, нет. Знаешь, вы все равно не поверите», — объявил человек с плутовским глазом, сообщая этому органу на сей раз еще более плутовское выражение. «Конечно, поверю, раз вы говорите, что это правда», — возразил мистер Татмен ну -с, на таких условиях я начну рассказ», — ответил агент.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 часов пять, когда только-только начало смеркаться на дороге, что тянется по песчаных холмам Мальборо в направлении к Бристолю, можно было увидеть человека в двуколке, понукавшего усталую лошадь. Я говорю, можно было увидеть, и не сомневаюсь, что его и увидали бы, в случае здесь проходить кому-нибудь, кто не слеп. Но погода была такая скверная, вечер такой сырой и холодный, что на дороге не было ничего, кроме воды, и путник подвигался помаленьку вперед посреди Среди дороги одинокий и порядком приунывший. Если бы какой-нибудь торговый агент тех времен заметил маленькую ненадежную двуколку с кузовом цвета глины и красными колесами, а также злую, наровистую, гнидую, рысистую кобылу, которая, казалось, происходила от лошади мясника и двухпенсового почтальона, он сразу узнал бы в этом путнике никого иного, как Томас Марта из крупной фирмы «Билсон Ислам».